Глава двадцать Кто виноват? На следующий день. Среда, пятнадцатого января две тысячи двадцатого года. Семь тридцать. Лев. Без снегирька мне вчера абсолютно не хотелось возвращаться домой. Тем более заходить в ту злосчастную спальню. Конечно, я мог бы остаться в одной из гостевых, но вместо этого предпочел клуб Яма. Отличное место для того, чтобы спустить пар. И я спускал его на ринге сначала с Семеном, потом еще с парой новых противников, бизнесменов из местных, таких же фанатов борьбы, как и я. Яма — единственное место, где мои телохранители могут нападать мне по первое число, если им это удастся, конечно. Так что кто-нибудь из них всегда вызывается. Я ведь тоже не лыком шит. Недаром плачу кучу денег своему тренеру. Мое тело идеально функционирует, с реакциями полный порядок, удар поставлен как надо. При желании мог бы стать профессиональным бойцом. Только это не мой путь. Мне просто нравится быть в форме. Я остался ночевать в гостинице напротив клуба. А сегодня расхлебываю последствия похода туда. Болят ребра, ноет челюсть. Хорошо хоть синяк на подбородке, за темной порослью волос почти не видно. «Где ты был?» – спрашивает отец, заметив, что я пришел на завтрак во вчерашней одежде. В этом доме так не принято. «Гулял?» – коротко отвечаю. Отец сразу понимает, где именно, и начинает хмуриться. Его бесит, когда я хожу в яму. Он считает это пустой тратой моих ресурсов. Сломают тебе что-нибудь, и будешь отдыхать на больничной койке. А работать кто будет? Ругался раньше он. Теперь уже не говорит ничего. Да и глупо было бы пытаться научить уму-разуму 32-летнего сына. «Где Евелина? вдруг спрашивает он. «Я, признаться, привык, что ее симпатичная личка украшает наши трапезы». «Вот тебе раз». Даже отец попал под влияние ее совершенного лица. «Только теперь ему уже не быть таким совершенным. По крайней мере, какое-то время. Ловлю себя на мысли, что я тоже привык к ее присутствию, Мне адски ее не хватает. Эвелина немного заболела. Что с ней? Тут же начинает тревожиться отец. Ей нельзя болеть. Она еще не беременна? Да, мой папашка ждет внука ровно так же сильно, как и я, сына. Не беременна. Отвечаю сдавленно. Старайся лучше, Лев. Я уже похвалился друзьям, что в этом году у меня будет внук С ангельским личиком не то, что твоя физиономия. Что не так с моим лицом? Тут же хмурюсь я. Мнут тебе его часто в твоем клубе. Бурчит он и мгновенно меняет тему. Как было бы здорово, родивы двойню. Два пацана за раз. И наследник, и запасной вариант. Потом уже не страшно, если Эвелина загуляет. Последняя фраза отца меня буквально выхлестывает. Смотрю на его невозмутимую рожу. Он, как ни в чем не бывало, намазывает масло на тост, кусает его. Даже не понял, что сказал. Как задел меня. У меня невольно сжимаются кулаки. Челюсть опять начинает ныть, поскольку слишком сильно сжимаю зубы. Это ведь отец мне полжизни внушал. Какие бабы твари. Это из-за него я такой, какой и есть. Никто из моих детей не будет рожден про запас, чекань я строго, и Эвелина гулять не будет. Мои отпрыски будут расти с матерью. Как будто тебе было плохо с отцом, щурит глаза он. Не отвечаю. Для споров я слишком истощен морально. Просто встаю и ухожу. Ты не поел, возмущается отец. Что-то пропал аппетит, рявкую зло. Прямо сказать при нем ничего нельзя, кидает он мне вслед. Не обращаю внимания, просто ухожу, стараясь не реагировать. Отец может думать все, что ему угодно, а я костьми лягу, но его судьбу повторять не стану. Только как бы мне извернуться, чтобы не повторить? Вопрос без ответа. Пока что, как ни крути, дела у меня со Снегирьком идут паршиво. Поднимаюсь в спальню и невольно присвистываю. Тут все как было, так и осталось. Перевернутый стул, свадебное платье посреди комнаты, разбросанные вещи. Вспоминаю, как помогал Снегирьку выбраться из этого громоздкого наряда, Никогда не думал, что буду вот так вандально вытаскивать собственную невесту из свадебного платья, сплошь испачканного кровью. Совсем не такую картину рисовало мое воображение. Вспоминая вчерашние слезы Эвы, и меня аж всего передергивает. Смотрю на стол. Даже осколки еще там. Проклятые осколки, проклятый кот! Ору про себя. Мне хочется взять этот стол и вышвырнуть в окно, хотя для такого финта он слишком большой. Если бы не это керамическое убожество, мы с Эвой еще вчера помирились бы. Она не обиделась бы на меня так сильно, не пожелала бы разорвать помолвку. А теперь моя невеста, моя любимая невеста, с такими ранами на лице в больнице. «Почему не прибрали?» – рычу, глядя на весь этот беспредел. Нажимая на кнопку вызова горничной. Ко мне является какая-то новенькая, не знаю ее имени. «Пригласи мне Марину!» – рявкаю зло. Горничная тут же исчезает. Вместо нее со скоростью звука появляется домработница. «Что прикажете, Лев Владиславович?» «Почему спальню не прибрали?» Надоело здесь работать? Или контролировать чистоту в доме больше не входит в ваши обязанности? Так я вам ваши обязанности заново распишу. Она смотрит на меня круглыми глазами, прямо как Эва недавно. Лев Владиславович, вы же сами приказали не сметь заходить в спальню. Я приказал. Моя бровь ползет вверх. В тот момент вспоминаю, как поднимался сюда вчера перед тем, как начал разбираться со снегирьком, встретил Марину, которая зачем-то шла к Эви. «Не смейте заходить в спальню!» Рявкнул зло. «Да, действительно, сам приказал и забыл. Так что, выходит, никто не виноват, что спальню не прибрали. Только я». Мой взгляд падает на несчастные осколки. Мысленно представляю, как керамический кот, будучи еще в целом состоянии, достает телефон, собирает кастинг актеров для проверки моей невесты, как оставляет одну в ресторане, чтобы к ней проще было подкатить. Он же маринует ее полнейшим безразличием, и потом он же крошится прямо на столе и заставляет ни в чем не повинную хозяйку врезаться в осколки лицом. Как ни крути. Такое керамическому зверю не под силу. Каким бы коварным он ни был. Кот ни при чем. Ни в целом состоянии, ни в разбитом. И отец в данном случае не виноват. Я сам придумал устроить Эви проверку. Я виноват. Я. Я. Я взрослый человек, мне давно никто не указ, и это был мой выбор – не доверять невесте. Я мог постараться решить вопрос как-то по-другому. Не травматично для нее, но сделал то, что сделал. Позволил Ванштейну влезть в самые важные в моей жизни отношения. Результат на лицо. Эвы. Это ведь ее лицо пострадало. Надо как-то с ней помириться, наладить мосты. И я это сделаю, не будь я Лев Величаев.